Интерлюдия. Храм пустоты. Предки сильны, предки мудры, предки справедливы. Десять тысяч лет назад, отправляясь на войну, он действительно в это верил. В той бойне, захлестнувшей бесчисленное количество миров, гибель большей части мастеров их школы была лишь ничего не решающей мелочью. Ему не повезло, или повезло, как посмотреть, попасть в плен и стать рабом, и оказаться достаточно удачливым, чтобы обрести свободу, а затем, шаг за шагом, стать великим мастером. Спустя тысячи лет на исходе жизни Янис вернулся в школу и обнаружил, что она превратилась в затянутые туманом руины, в которых властвовали тени. Тем не менее, новый статус дал ему возможность получить из хранилища карту бессмертия, которая позволила ему стать высшим эльфом. И вторую, даровавшую статус вольного игрока. сокровище на которое кто-то вроде него в прошлом не мог бы даже надеяться. После падения школы, тысячи выживших мастеров отправились во внешние миры, чтобы основать внешнее отделение, набрать учеников и найти способ возродить школу. К сожалению, большинство из них потерпели неудачу. Наследие школы было глубоко и привлекало жадные взгляды, и несколько десятков мастеров, собравшихся в одном месте, никак не могли его защитить. но ну, а потомки выживших в массе своей уже не чувствовали принадлежности к павшей школе. Единственным известным исключением был старейшина Шай, ограбивший павильон сокровищ и склонившийся перед одним из врагов школы в надежде вымолить прощение. Янис презирал предателя, но значение имеет лишь результат. это ветвь сумела уцелеть и сохранить наследие, а значит его действия были оправданы. «Если все твои близкие давно мертвы...» то нет смысла хранить верность руинам, однако из их камней можно построить новый дом. Поэтому Янис покинул первый камень и, используя прихваченные ресурсы, основал собственную фракцию «Храм пустоты», еретический культ, большинство последователей которого не имели к школе никакого отношения, преследуя собственные цели. Сделав свой выбор, Янис, великий старейшина Школы Семи Камней, вступил на путь, в конце которого должен был стать Богом и получить силу, которая позволит ему защитить свой новый дом или, возможно, отомстить за старый. Храм Пустоты располагался на огромном космическом корабле, некогда созданном одной из могущественных цивилизаций, впрочем, ныне уже не существующей десять тысяч лет назад их боги выступили на неправильной стороне и пали а миры были поделены между победителями именно поэтому янису в свое время и удалось получить мобильную базу оплатив миссию по ее захвату с тех пор крейсер изрядно поизносился но ремонтные системы позволяли поддерживать его функционирование тем более в основе лежали не столько технологии сколько магия в первую очередь божественная И малый алтарь, расположенный в отдельном зале, являлся одним из ключевых элементов этой конструкции. Конечно, после очистки алтаря корабль больше не мог заимствовать силу покровителя, а значит, утратил изрядную часть боевой мощи, однако все еще мог поддерживать гравитационное поле и перемещаться между планетарными системами. Впрочем, порталы работали куда лучше, так что большую часть времени храм висел на орбите одной из звезд, накапливая энергию, до тех пор, пока не найдется достойная цель. Пусть отношения между храмом Пустоты и Вечной Империей были не из лучших, но определенные контакты они поддерживали, и полученный сигнал не вызвал ни малейшего удивления. Если храм пустоты теоретически еще мог проигнорировать эвакуацию, то старый ублюдок Шай нет. Впрочем, называть его ублюдком, оскорблять почтенных предков, чья кровь течет в его жилах, выродок — куда более правильное слово. Дойдя до капитанского кресла, Янис сел в него и мысленно кивнул, отдавая команду управляющей системе. «Принять вызов!» Напротив него появился призрачный образ императора Шая, восседающего на золотом троне, жалкой имитации настоящего, оставшегося на первом камне. Черные волосы, мужественное, словно высеченное из камня лицо, золотые одежды, скрывающие могучие мышцы, корона и копье в руке. Неплохой образ для раба одного из богов, в котором он, по сути, являлся. «Брат Шай!» — улыбнулся Янис. «Не думал, что ты осмелишься связаться со мной после прошлого раза». «Брат Янис», — кивнул император, — «прошло больше ста лет. Неужели ты до сих пор не забыл ту мелочь?» «У меня хорошая память. В конце концов, ты пытался меня убить». — Недоразумение, — небрежно солгал Шай, — ну а даже если нет, то представься тебе такая возможность, разве ты не поступил бы точно так же? — Конечно нет, — улыбнулся Янис, — я не допустил бы такой глупой ошибки. — В таком случае мне повезло, что у меня такой заботливый брат, — вернул улыбку Шай, с легкостью уловив подтекст. Когда живешь достаточно долго, начинаешь ценить даже врагов, которые не позволили себя убить, что, конечно, ничуть не помешает при случае довести дело до конца. Однако я связался с тобой не для того, чтобы предаваться травмирующим семейным воспоминаниям, Какая-то степень родства между ними действительно имелась, ведь они относились к одному народу, но братьями они были в качестве великих старейшин одной школы. Традиция, идущая еще из глубокой древности, возможно, даже прошлой эпохи, когда доминировала не мана, а духовная энергия. «В таком случае переходи к делу и не трать мое время». «У школы семи камней появился новый лидер», — напомнил Шай. «И что еще хуже, он планирует переместить первый камень в иное место. Мы не можем этого допустить». «Почему?» — улыбнулся Янис. «В прошлом первый камень уже менял свое местоположение, и ты знаешь, это дало лишь отсрочку. Любой мастер может получить координаты». «И предки это прекрасно понимают», — кивнул Шай. «Так что тут важен вопрос не только куда, но и зачем» или, точнее, насколько далеко. Раз они решили потратить столько энергии, то рассчитывают отсечь преследователей. «И чего ты хочешь от меня?» «Проверь их намерения. Предлагаешь мне отправиться на территорию школы и попросить наших почтенных предков рассказать о том, что именно они планируют?» «Верно», — согласился полубог, «и если потребуется, то помешать им». Если эвакуацию не остановить, то мой покровитель начнет штурм первого камня. Не в первый раз. К тому же, даже если вы победите, предки попросту уничтожат алтари. Я бы не был в этом так уверен. Вероятность такого развития событий велика. Значит, школа падет окончательно, а вопрос будет закрыт, кивнул Шай. «Мой господин устал ждать и больше не верит пустым обещаниям». Янис сильно подозревал, что его соперник давно мог бы прорваться до Императора Копья, но как мог оттягивал этот момент, иначе штурм начался бы гораздо раньше со всеми вытекающими из этого последствиями. «Кажется, твоя сделка не так уж хороша. Уверен, что сможешь выжить. Не беспокойся, я способен о себе позаботиться». «Будем говорить прямо», — вздохнул Янис. «Ты хочешь, чтобы я отправился в школу и, несмотря на защиту предков, убил нашего нового лидера?» «Это был бы идеальный вариант», — кивнул Шай. «Если ты сделаешь это, то тем самым спасешь нашу школу от вторжения. Я сумею его остановить». «Сейчас не древние времена». «Даже если я убью лидера школы в честном поединке, предки никогда не согласятся признать меня его наследником, не говоря уже о других вариантах. Предкам плевать на все, кроме своих интересов, иначе они давно бы уже закрыли испытания для наших последователей. Если ты докажешь им, что можешь быть полезен, то они немедленно даруют тебе прощение». «С одной стороны, это была правдой, а с другой — ложью» но, не доверяя друг другу, они вели разговор по понятному обоим сценарию. В данном случае их интересы во многом совпадали, а значит, имело смысл выступить сообща. «Риск высок», — покачал головой Янис. «Ты сам знаешь, предки сильны, а новый лидер достиг статуса императора копья». «Ты всегда можешь отступить, если что-то пойдет не так. Почему бы тебе не сделать этого самому?» Ты знаешь, что я не вполне свободен в своих действиях. Ладно, раз мы выяснили, кому это нужно больше, то давай обсудим главное — плату. И что ты хочешь? Клятву, — оскалился Янис. Если в будущем ты сумеешь захватить школу, то я хочу получить один из средних алтарей и место в пантеоне милостивого Виллура. Шай подошел к алтарю, опустился на колени и вознес молитву покровителю. Тысячи лет назад, на грани отчаяния, он заключил сделку с одним из богов, выкупив свою жизнь. С тех пор он каждый день доказывал свою верность, подчиняя захваченный мир, возводя храмы новому богу и тщательно искореняя любую память о тех, кто владел этим местом раньше. Однако клятва передать контроль над Школой Семи Камней никуда не делась и не могла быть забыта. «Я все сделал, милостивый господин!» В голову словно вонзились невидимые щупальца, заставляя вновь вспомнить разговор в мельчайших подробностях, но боли не последовало, а значит, он не допустил явных ошибок. «Внимание! Передача воспоминаний завершена!» «Неплохо!» — пришла мысль от виллура «Думаешь, этот еретик действительно справится?» «Вряд ли, но храм пустоты в любом случае не остался бы в стороне», — ответил Шай. «Нет вреда в том, чтобы заключить временный союз, направленный против общего врага». «Ты обещал отдать ему один из средних алтарей». «Обещание, данное еретику, ничего не стоит», — вздохнул Шай. «К тому же он вполне может погибнуть, а без него храм пустоты не будет представлять для нас угрозы». «Будет лучше, если ты захватишь его целиком, а затем посвятишь алтарь мне». «Я сделаю все возможное, повелитель». «Наши армии готовы?» «Да, господин», — кивнул Шай. Как только один из них умрет, мы начнем открывать порталы, или чуть позже, если что-то пойдет не по плану. — Ты уверен, что предки не разрушат алтари? — По меньшей мере на девяносто процентов. — Хорошо, — принял ответ Виллур. — Если ты справишься, то получишь окончательное прощение и место в моем пантеоне. Однако если нет, то не вини меня в жестокости. — Да, милостивый господин. Шай склонился, демонстрируя уважение, и оставался в такой позе, пока божественное внимание не исчезло. Сделка, которую он некогда заключил, дала немало, но все это в любой момент могло превратиться в прах, вместе с его империей, многочисленной семьей и жизнью. Храм пустоты сошел с орбиты вокруг одной из неприметных звезд еще несколько дней назад, направляясь по выбранным координатам, так что никаких дополнительных приказов настоятелю отдавать не требовалось. Посетить школу я не собирался изначально, поэтому заключенный союз можно было рассматривать как некую страховку впрочем тот факт что шай согласился отдать один из теневых алтарей наглядно показывал что вероятность соблюдения достигнутых договоренностей он всерьез не рассматривает впрочем неважно полностью верить можно только себе а в своих способностях к выживанию янис был уверен если он сумеет убить чужака занявшего место лидера школы это будет неплохо но всегда существуют и иные варианты Конкретные решения великий старейшина собирался принимать по обстоятельствам.